Глава вторая. Степан Аркаевич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своём поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чём он раскаивался когда-то лет 6 тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, 34-летний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя.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 Она была довольно счастлива с детьми. Я не мешал ей ни в чём, предоставлял ей возиться с детьми и с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо. Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживании за своей гувернанткой. Но какая гувернантка? Он живо вспомнил чёрные плутовские глаза подмазоль Роланд и её улыбку. Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже Надо же это всё как на рош на-ай-ай. Ай-ай-ай. Ну что же, что же делать? Ответа не было, кроме того общего ответа, который даёт жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот Надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере, до ночи. Нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины. Стало быть, надо забыться сном жизни. «Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьевич, и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и...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 — Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьевич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. — На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием на барина и, подождав немного, прибавил с хитрую улыбкой. — От хозяина и извозчика приходили. Степан Аркадьевич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея. Во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Арканджича как будто спрашивал: "Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?" Матвей положил руки в карманы своей жикетки, отставил ногу и молча добродушно чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина. "Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор, чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну". сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркадьч понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочёл её, догадкой поправляя перевёрнутые, как всегда, слова, и лицо его просияло. "Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра", сказал он.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 Что они скажут? Попробовать хотите? Понял Матвей, но он сказал только: "Слушаюсь". Степан Аркаевич был уже умыт и расчёсан, и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая по скриповывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цырюльника уже не было. Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. — Пускай делают, как им, вам то есть угодно, — сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карман и склонив голову на бок, уставился на барина. Степан Аркадьевич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице. — А? — Матвей. Сказал он, покачивая головой. Ничего судр не образуется, сказал Матвей. Образуется? Так точнос. Ты думаешь? Этот кто там? спросил Степан Аркадьч, услыхав за дверью шум женского платья. Это яс, сказал твёрдый и приятный женский голос. И из-за двери высунулось строгое, рябое лицо, матрёны фелимонны. нянюшке. Ну что, матрёша, спросил Степан Аркадьч, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьч был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарья Александровны, были на его стороне. Ну что, сказал он уныло. Вы исходите, сударь, повинитесь ещё. А вось, Бог даст, очень мучится и смотреть жалости. Да и всё в доме на вентераты пошло. Детей сударь пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать? Люби кататься, да веть не примет. А вы своё сделайте. Бог милостив, в Бога молитесь, сударь, Богу молитесь. «Ну, хорошо, ступай», — сказал Степан Аркадьевич, вдруг покраснев. «Ну, так давай одеваться», — обратился он к Матвею и решительно скинул халат. Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облег в нее холеное тело барина.